Глава 22. Мы с Викой влетаем в дом. Я захлопываю за собой дверь и поворачиваю замки. Все, которые есть. Руки дрожат, пальцы онемели от страха, но я сжимаю кулаки, заставляя себя держаться. Все хорошо, малышка. Шепчу, обнимая ее крепко. Прижимаю к себе. Все хорошо. Ты в безопасности. Вика шмыгает носом, кивает. Но я вижу, как у нее дрожит подбородок. У самой же внутри пустота и звон. Адреналин сжигает вены изнутри. Это собака. Она выскочила не просто так. Я видела машину. Видела, как за стеклом мелькнуло чьё-то лицо. Ее ведь специально тут выпустили. И я знаю, чувствую каждой клеткой, что это совсем не случайность. Но маме говорить пока не могу. Нельзя. Не сейчас по крайней мере, не по телефону. Вернется домой, тогда и поговорим. Вику оставляю дома, пишу их учительнице, что она тоже чувствует себя неважно. Она переодевается в домашний и идёт в их с Никой комнату, а я остаюсь на кухне. Ставлю воду для пельменей на плиту, режу овощи на салат, краем глаза поглядываю на сестер через открытую в их комнату дверь. Ника лежит на диване, укутавшись пледом. Вика сидит рядом, обняв себя за коленки и смотрит в окно. Она все еще в шоке от произошедшего. Да и я тоже. Мысли в голове скачут, путаются. Напряжение не отпускает. Я даже пару раз случайно ножом цепляю палец, по режу овощи. На столе вибрирует телефон. Отерев влажные ладони о полотенце, я беру его и отвечаю на звонок. Звонит брат. «Привет, сестренка». Голос хриплый, натянутый. «Саш, что случилось?» Сердце проваливается вниз. Если у него что-то пошло не так, то... «Да так!» Он смеется как-то натужно. «Был на объекте, проверял монтажные работы. Трасса оборвались». «Что?» Я хватаюсь за столешницу, пошатнувшись. «Но не бывает так, не бывает. Спокойно, Варя, все нормально, я перехватился». «Страховка сработала. Пара ссадин, растяжение, но жить буду». «Господи!» — шепчу, не сдержав всхлип. «Только слушай, маме ни слова. Я скажу, что поскользнулся. Или вообще не буду говорить. Ей сейчас хватает нервов. Поняла?» «Поняла. Выдыхаю тяжело. Еще как хватает. Будто кто-то в раз проклял нашу семью. Еще одна новость. Меня увольняют». На меня вешают нарушение техники безопасности. Но ты же всегда все проверяешь. Конечно, блин, взрывается он. Просто кому-то понадобилось, чтобы я лишился работы. Вот и все. Я закрываю глаза. Игнат, это он. По всем фронтам давит, умеет это. Было у кого поучиться. Кровь гудит в ушах, кончики пальцев не имеет. После разговора с Сашкой я, как заведенная, начинаю ходить по кухне кругами. Десять раз беру в руки телефон, десять раз кладу обратно. Нельзя, не должна, но... К черту, я успеваю только набрать его имя в поиске контактов, когда в дом заходит мама. Она уставшая, пахнет холодом и сыростью, и слезами. Я сразу все понимаю. «Полиция сказала, что следов поджога нет», — шепчет она. А страховщики говорят, неправильная эксплуатация холодильников привела к замыканию и, как следствие, к возгоранию. Они не выплатят страховку варя. Мама плачет, она больше не в силах сдерживаться, а я стою и чувствую, как сердце превращается в кусок льда, замирает, пропуская серию ударов. Все. Давит со всех сторон, грязно и подло. Семью, меня, без шансов. «Мама, я уеду», — говорю тихо, стараясь, чтобы голос не сорвался. «Справишься?» «Куда?» — смотрит растерянно. «В школе требует вернуться, некем заменить. Постараюсь в пятницу приехать. Некий вроде бы лучше уже, температура поднималась только раз. Обнимаю маму крепко, пытаюсь вложить в это объятие все тепло, на какое способно». То, что все это свалилось на нас, скорее всего... Нет, я почти уверена, что это из-за меня. Не дает покоя. Чувство вины гложит, першит горечью в горле. Я вызываю такси, прощаюсь с сёстрами и выхожу на крыльцо. Машина подъезжает уже через 10 минут. Сажусь в салон, и пока едем, чувствую, как в груди вибрирует злость. «Зачем он так со мной? За что?» Неужели в нем не осталось совсем ничего человеческого? Он уже лишил нашу семью дорогого нам человека. Зачем теперь делает все это? Чувствую, как слёзы подкатывают, глаза гореть начинают. Я достаю из сумки смартфон и, закусив губы, дрожащими пальцами пишу сообщение. «Где я могу тебя найти? Нужно поговорить». Мне кажется, я даже не дышу, пока жму на иконку «Отправить». Ответ приходит буквально через несколько секунд. Короткий адрес, без эмоций, без пояснений и вопросов, как приговор. Я делаю вдох, выдох и прошу таксиста сменить адрес конечной точки.